обезвредили охрану. После синей опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и, глянув вверх, Бенедикт сплеснул руками. Книги! На полках-то книги! Господи боже святый, Подогнулись колени, задрожал, тихо заскулил. Жизнь человеческой не хватит, все перечитать-то. Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа. Ага, а, а, а может, а может, тут где-то, может и заветная книжица, где сказано, как жить.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 Должен простой ход быть, промотал тесть. Где-то тут простой ход должен быть. Быть того не может. Где-то мы тут сбились. Северный вестник, восьмой номер, завопил Бендик.